Довольно чёткий отпечаток лапы здоровенный с чайной блюдца. Скоро приедет ветеринар и всё это осмотрит. Сегодня воскресенье, никто не торопится. В котором часу это произошло? Около 2 часов ночи. Кто обнаружил тело? Ночной сторож, он возвращался с работы. Личность погибшего установлена. Да, это Фернан де Ги. Когда-то работал проводником в горах. Вернулся в бур лет 15 назад. Его дом неподалёку. Я попросил предупредить родственников. Всё, что вы рассказали, просто катастрофа. Волк насмерть загрыз человека. А что он делал на улице так поздно? Есть предположение, Его жену ещё не допрашивали, она в ужасном состоянии, но на мужик этот, говорят, обычно ложился поздно. Когда нечего было смотреть, он отправлялся куда-нибудь проветриться. Ермильно рисовал в воздухе волнистую линию, что-то вроде холмов. Смотреть где? удивлённо спросил Адамберг. По телевизору? Вчера ставил подошедший лейтенант: "А как раз смотреть было нечего. В субботу вечером всегда так. Но я всё-таки смотрю, это ведь мой единственный спокойный вечер. Да лучше бы он последовал твоему примеру", задумчиво произнёс Сармель, а вместо этого он отправился на прогулку и наткнулся на того, с кем не следовало встречаться.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 Эрмель почесал головой. Несчастный старик оказался здесь не вовремя, сказал он. И если мы узнаем, когда у него появилась первая пара лыж, разве нам это поможет? Не знаю. И всё-таки мне бы хотелось, чтобы это сделали. Эрмель задумался. Ему была известна репутация Демберга. Просьба парижского комиссара показалась ему нелепый. Однако он решил её выполнить. Хотя кое-кто из коллег говорил, что Адамберг часто ведёт себя довольно нелепо. Эрмелю комиссар определённо нравился. Ладно, как хотите, дружище, согласился Эрмель. Соберём вам досье. Комиссар окликнул его лейтенант: "Смотрите, мы нашли это.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 К 10:00 утра было установлено, что гостиница Мельница находится в Комбе, в 60 км от Бура. Эрмиль Адамберг, лейтенант и два эксперта сели в машину и помчались туда. "Какой он осторожный", рассуждал Адамберг. "Убивает, строго следуя маршруту, а укрытие ищет заранее. Ещё не добравшись до места преступления, Пойди, найди его. Он везде и нигде. Если только это он, проговорил Эрмель. Это он, уверенно заявила Демберг. Около 11:00 утра они остановились у гостиницы Мельница, дух звёздочного заведения вполне приличного вида. Да, он более чем осторожный, протянула Демберг, оглядывая фасад. Он думает, что полиция станет искать его в скверных ночлежках. И он прав, потому он выбирает спокойную гостиницу для зажиточной публики. Молодая женщина у стойки регистрации почти ничем не смогла им помочь, до да какой-то мужчина заказал наконец номер по телефону. Она не видела, как он пришёл. Обычно клиент, обычно клиентам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 "А обязательно", ответил жена. "Они, конечно, считают себя самыми хитрыми, но непременно оставляют хоть какой-то след". Коллега позвал его, высунувшись из двери ванной. "Он strik ногти у окна", сообщил второй эксперт, "потому что под ними была кровь", объявил Эрмель. "Два ногтя" провалились в пас рамы, и он их не заметил. Щипчиками для бровей эксперт аккуратно извлёк из щели два срезанных ногтя и убрал их в пластиковый пакетик. Жюно вскоре обнаружил тонкий чёрный волосок, почти незаметный в сливном отверстии душа. Да он не всё разглядел. Ухмыльнулся эксперт Они всегда что-нибудь доставят. Вернувшись в комиссариат Бур-Ан-Брюсса, они потратили битых два часа, добиваясь проведения следственных действий в доме Массара. Жандармам из Пью-Ижерона нужно было только снять отпечатки пальцев и взять частицы биологического материала, а потом отослать их в Лион –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 и пачку утренних газет. Они написали обо всём, обо всём во всех подробностях, зарал он. Катастрофа, колоссальная утечка информации. Чёртовы полицейские, чёртовы журналисты ничего не забыли. Там и обратень, и овцы, и труи убитых, даже карта и весь маршрут. Не хватает только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 Адамберг развернул газеты, протянул одну Камилле, другую Полуночнику. Потом, немного поколебавшись, положил третью газету на лапы растянувшегося на земле Интерлока. Держи, пёс, почитай. Вы считаете, сейчас самое время шутить? спросил Салиман, прищурившись и злобно поглядывая на Адамберга. Именно сейчас, когда Масар скрылся, а душа моя матери остаётся в заловомном болоте? Но «Ну, насчёт болота мы не можем быть уверены, возразил полуночник. Чёрт бы тебя побрал, старик, ты что? Тоже ничего не понимаешь, взорвался Селеман. Полуночник поднял посох и притронулся им к плечу юноши. Заткнись, суль. Уважай старших. Селеман замолчал, шумно вздохнул и сел, свесив руки и, видимо, едва справляясь с собой. Полуночник налил ему кофе. Камилла просматривала газеты, останавливаясь на самых крупных заголовках: "Оборотень скоро будет в Париже", "Мания оборотня", "Меркантурский зверь подчиняется сумасшечью", "Безумное путешествие". человека с волком. Несколько газет подробно рассказывали о маршруте, отмеченном красной линией, поместив рядом со статьёй карту. На ней звёздочками были отмечены места всех предыдущих нападений. Посеяв страх и смерть в департаментах Приморские Альпы, Альпы Верхнего Прованса и Изер,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 Их в общем можно понять. Вот дерьмо, выругался Салиман. Жуткая глупость. Хотел бы я знать, что за придурок всё это устроил. Это и я, сознался Адамберг. Буцерило тягостное молчание. Адамберг наклонился и осторожно забрал у пса газету, которую тот с наслаждением рвал зубами. Видите, Интерлоку понравилось, весело сказал он. Надо доверять собакам, у них тонкое чутьё. Не могу в это поверить, едва слышно прошептал Салиман. Не могу поверить. Будет лучше, если ты поверишь, мягко проговорила Домберг. Не заставляй его повторять, проворчал полуночник. Тебе один раз сказали, и хватит. Вчера я позвонил в агентство Франс-пресс и рассказал им всё, что считал нужным, сообщил Адамберг. А что это за агентство такое? удивился полуночник. Что ты вроде главной овцы в стаде журналистов, объяснил Селеман. Все газеты публикуют то, что говорит Франс-пресс. Ясно. Люблю, когда понятно.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 он не смоется откуда ты знаешь потому что он ещё не закончил что не закончил он не закончил свою работу убивать но он может заниматься своим делом где-нибудь ещё подальше отсюда солиман скочил уедет себе в амазонию в патагонию на гибриды овец ведь повсюду полным-полно Я не имею в виду ابيц. Я имел в виду людей, спокойно пояснил Адамберг. И кто же можно убивать где угодно? Нет. У него ещё здесь дела. Все снова надолго замолчали. Мы ничего не поняли, заговорила Камила. Её спутники, судя по всему, были с ней совершенно согласны. Ты что-то знаешь? И тебе только так кажется. Я ничего не знаю, наверняка, но хочу посмотреть, что будет. Я уже говорил вам, что маршрут Массара, на мой взгляд, слишком чёткий и при этом слишком сложный. Теперь, когда он всем известен, в интересах Массара его изменить. И он его изменит, восклицал Салиман. Да он его, наверное, уже изменил. Или нет, задумчиво сказал Адамберг. Это и есть самый больной вопрос. На этом замыкается вся история. Свернёт ли он со своего пути или пойдёт им дальше? Это самое главное. Ты говоришь, пойдёт ли он? Удивлённо спросила Камила. От этого всё зависит. Салиман не доумённо уставился на комиссара.